Максим обхватил голову руками. Бред, это бред, такого не могло случиться. И вдруг, как спасение, еще один фрагмент жуткой мозаики. Он вновь ощутил себя лежащим на койке, слабым, изможденным, но полным решимости раз и навсегда покончить с навязчивым кошмаром. Закрыв глаза, Максим отдался во власть воспоминания, ощущая в ослабевшей руке вес импульсного пистолета. Фигура Сталтеха в очередной раз вынурнула из мрака. Он поднял пистолет. Перед глазами все плыло, но он нашел силы, чтобы прицелиться и выстрелить. Исчадие Техноса вдруг начало исчезать. Одновременно с выстрелом контур Сталтеха исказился и вдруг истаял, словно был всего лишь миражом, сотканным из мрака. Из горла Максима вырвался хриплый смех, похожий на клёкот. Ну, конечно. Он всего лишь галлюцинация. Завершив экипироваться, задавив жуткие обрывки воспоминаний, Максим решил, нужно выбираться отсюда и как можно быстрее. Со своим бредом разберусь позже. Последней операцией стало подключение сердца зверя, от энергии которого работали все системы боевой брони. К удивлению Максима, заряд в накопителе оказался стопроцентным. Он вновь насторожился. Кто зарядил энергоблок? Неважно. Снаружи вновь ударили взрывы, теперь уже серией. Опустив забрало шлема, он подключил внешние сканеры, встал, проверяя работу усилителей мускулатуры. Порядок. Теперь отыскать оружие и убираться отсюда. Оружие он нашел без проблем и пока стоял на привычном месте у стены в изголовье кровати, а вот выбраться наружу оказалось непросто. Выход из подвала был завален. Он медленно развернулся. Единственный путь к свободе вел через пролом, но до него еще нужно добраться. В наиболее разрушенной части подвала затаились дикие колонии скоргов. Максим мысленным приказом подключил компьютерное зрение. Мрак исчез, как будто в полузасыпанном помещении внезапно включился источник подсветки, дающий возможность различать контуры предметов в серых тонах различной степени контрастности. Медленно поворачивая голову, он еще раз осмотрелся, теперь уже более тщательно. Все же ковчеговские импланты оставляли желать лучшего. Например, расширитель сознания частенько притормаживал – Если резко обернуться или мотнуть головой, картина окружающего смазывалась, либо вовсе зависала, распадаясь на отдельные мозаичные фрагменты. Внушительная брешь в стене, за которой смутно угадывался скат огромной воронки, ребила помехами. В самом подвале среди груд оплывшего мусора кое-где виднелись побеги металлорастений, между холмиками земли в ложбинках притаились ловушки нескольких типов. Ближе всего располагалось пятно магнита. Различные металлические обломки, притянутые хищной колонией скоргов, постепенно поглощались ею, поверхность ловушки мимикрировала, маскируясь под бурый фон почвы. Чуть дальше между рухнувшими бетонными опорами протянулись невидимые для невооруженного взгляда тончайшие нити резака. Натянутые в струну паутинки способны мгновенно рассечь самую прочную композитную броню. Если вовремя не заметить их, то, двигаясь в рост, можно запросто лишиться верхней части туловища. Максим нервно сглотнул.